Вишня шестая. Карбоны и нес. Я доставала ткани, расфасовывая их по другим коробкам, отделяя трехнитку от флиса. Сразу же после казино поехала в ателье, так как не собиралась вновь вызывать подозрения у братьев. У меня уже был промах, когда я отпросилась на работу, а по факту так на ней и не появилась. Пренебрегла их доверием. И от этого становилось еще более тошно, учитывая, что я и так не могла спокойно спать от осознания, что предала свою семью. Предала Санхел и своего Капо. Муга подобрался намного ближе всех остальных, а все из-за своей опеки. И из-за умения замечать то, на что никто бы никогда и не обратил внимания. Это опять же сыграло не в мою пользу. Виталий тоже достаточно увидел, чтобы сделать какие-то домыслы, хоть он и не говорил о них. Но и от его молчания не становилось легче. «Уилл, можешь отнести эти коробки девочкам в дизайнерский кабинет? Я пока займусь следующей партией. Нужно побыстрее разобраться с этими тканями, чтобы мы могли начать пошив». «Конечно, все сделаю». Я бросила короткий взгляд на Флетча, который приехал обеспечивать мне безопасность. Более чем уверена, его прислал кто-то из братьев. Ведь до этого в ателье и магазин я ездила одна. И что-то мне подсказывает, что, скорее всего, это бы луга. Мне удалось стереть весь тот записанный день с компьютера и диска. И, наверное, это должно было принести какое-то облегчение. Но что-то я не сильно его ощущала. Было бы так же просто стереть свою память. Я бы хотела избавиться от этих мучительных мыслей, что не покидали мою голову. Перед глазами так и всплывало лицо Руджера, как бы я ни старалась себя чем-то занять или отвлечь. Воспоминания о нем и нашем поцелуе никак не хотели уходить из головы. Лучше бы я также хорошо запоминала названия ткани и имена поставщиков, чтобы не чувствовать себя неловко, когда в очередной раз пыталась вспомнить имена этих троих парней, привозивших нам ткани вот уже два года. Видимо, моя память на имена не лучше знаменитой памяти Руджера. Боже, даже здесь мой мозг провел аналогию с этим мерзавцем, который без спроса проник в мою голову и жизнь. И проник он точно не в том контексте, в каком он являлся к моим братьям. Мисс Карбоны, давайте я открою. Флетч оказался передо мной неожиданно. Я чуть не вздрогнула. Видимо, задумавшись, не услышала, как он подошел. Протянула ему канцелярский нож, отойдя от запакованной коробки на шаг. Флетч же быстро расправился с ней, и я приступила к расфасовке тканей. Если быть еще более откровенной, то из головы не выходила фраза, которую Руджер рассказал за несколько минут до моего отъезда из казино. И не понимаю, что больше меня беспокоило в его словах. То ли то, что Уга, возможно, кто-то появился, и об этом знал Руджера. И, возможно, кто-то еще из семьи. Но не знали мы. То ли заявление, что он не даст кому-либо причинить мне боль. И второе, меня немного пугало. Думаю, это как-то связано с тем, какой Руджеро Аллегро на самом деле человек. Он, сколько я его знала, всегда был психопатом и жестоким безумцем в глазах моей семьи, наших людей и за пределами города. Прославился своей невероятной жестокостью и любовью к убийствам. Никто и никогда не наслаждался этим так, как Руджеро. Он был самым непредсказуемым из всех братьев. Мог убить человека лишь за неверный взгляд в любой момент, и на его лице даже мускул бы не дернулся. Он любил зверски кромсать своих жертв. И я точно уверена, что не хотела бы когда-нибудь стать этой жертвой в его руках. Но точно ли это из-за жестокости? Почему же мое тело продолжало реагировать на его присутствие, чего-то желая? Может, дело в том, что он был под запретом, и мой мозг прекрасно осознавал, что нам никогда не быть вместе? Так дело в азарте, в запретном плоде. Захотелось острых ощущений, живя в и без того жестоком мире мафии. Резкая боль в руке заставила меня вынырнуть из глубин мыслей, возвращая в реальность. По ней бежала струйка крови. И как я только смогла порезаться? Флетч мигом оказался рядом. «Принесу аптечку», — сказал он своим низким голосом, и вышел из комнаты до того, как я успела запротестовать. Телохранитель вернулся с бинтом и перекисью. «Протяните, пожалуйста, руку». Он начал обрабатывать рану. Она неглубокая. Можно было не забинтовывать. С мягкой улыбкой произнесла я. Так будет лучше, чтобы вы не занесли какую-нибудь инфекцию. Я кивнула. Спасибо. Что случилось? Этот вопрос мне уже изрядно надоел. Но я была слишком задумчива, когда забыла о такой детали, как появившийся бинт на руке, являющийся красным флагом для братьев, которые ни за что не упустили бы его из виду. Ничего страшного, просто порезалась в ателье. Отмахнулась я, присаживаясь за стол. Недоверчивый взгляд Уга мгновенно выстрелил мне промеж глаз. Если не верите, можете спросить Флетча. Он своими глазами видел, как я порезалась, и это он забинтовал мне руку. Ответила я, глядя на Уга. «Спросим». Вместо него ответил Рикардо. «Я хотел поговорить и с тобой, Инес. что Что-то внутри меня напряглось от тона старшего брата. «Буду честен, я уже давно думал над этим, но не решался заговорить или что-то предпринять». Никто не притрагивался к еде, внимательно слушая Рикардо. Если все находились в напряжении от интриги, то Энрике же был напряжен по другой причине. Он уже знал, о чем говорит брат, и, судя по выражению лица, мягко говоря, ему это не нравилось. «Но поскольку я не могу идти против созданных правил, то обязан поднять эту тему. К тому же традиционалисты уже всю плешь мне проели». Он нервно провел рукой по своим темным волосам. «Традиционалисты? Не хочет ли он сказать, что я...» «Ты выйдешь замуж, Инес? И в моем горле мгновенно пересохло, а ладони вспотели. «Ты моя единственная сестра, и я не могу позволить, чтобы твоим мужем стал какой-то простой солдат или тот, кто не сможет должным образом заботиться о твоей безопасности!» Я должен всецело доверять этому человеку, поэтому... Он втянул побольше воздуха. Ты выйдешь замуж за Гацона Метелла, Капо Маффорда. И кажется, только что земля ушла из-под моих ног. 13 июня 2020 года. Прошло три недели, как я узнала о своем неизменном будущем. И даже Рикардо больше никак не мог повлиять на эту ситуацию. Да и я бы не посмела его об этом просить. Брат и так выгораживал для меня свободу все четыре года, после моего совершеннолетия, и я благодарна ему за это. Все эти дни пролетели как в тумане. Я не помнила даже, как поговорила об этом с Алексой, чтобы предупредить о своем отъезде на неопределенное время. Мне оно точно понадобится, чтобы решить вопрос, как продолжать вести бизнес, будучи в другом районе Кенфорда, под защитой чужого капа. Если я переберусь под власть Гацона, то Рикардо никак и ни на что не сможет повлиять, даже будучи в статусе Капа Санхела. Поэтому вопрос с магазином мне нужно будет решать напрямую с будущим мужем, но никак не со старшим братом. А вот позволит ли мне это Метелло, неизвестно. Сегодня Капа Маффорда должен будет приехать к нам на ужин, чтобы обсудить все важные детали с Риком, а также провести помолвку со мной. Никогда прежде мне не доводилось видеть этого мужчину или же открыто замечать. Это, скорее всего, связано с тем, что между Маффордом и Санхиллом не было никаких конфликтов, в отличие от Клофорда. И хоть мне придется принять от него этим вечером помолвочное кольцо и быть вежливой, я еще не до конца понимала и принимала факт этого брака и всего того, что последует за ним. Не выходило прогнать навязчивые воспоминания, где губы с привкусом виски накрывали мои отчего я надеялась, что, возможно, этот брак поможет мне избавиться от тяжести на сердце. Забыть обо всем, что произошло между нами, позволив мне, наконец, посмотреть братьям в глаза без угрызения совести. В мою комнату постучали, и заглянул Рикардо. «Инес, Метелло уже подъехал. Ты готова?» Я разглаживала руками несуществующие складки на юбке изумрудного платья, глядя на себя в зеркало. «Да». «Сейчас спущусь». Натянута улыбнулась брату, и тот сдержанно кивнул, поджав губы. Громко вздохнув, когда он вышел, я старалась унять необъяснимую дрожь в теле. «Соберись, Энесс, это твой шанс не подвести братьев и не упасть в их глазах». Вновь тяжело вздохнув, я покинула давящие стены своей спальни, надела на себя маску дружелюбия и вежливости, лишь тогда, когда увидела в просторном холле первого этажа высокого мужчину лет тридцати. На нём был чёрный костюм-тройка, до блеска начищенные туфли и идеально выстриженная тёмная борода. Будущий муж телосложением напомнил мне Рикардо. Высокий рост, широкие плечи, крупное мышечное тело. Русые волосы были аккуратно уложены, а холодный взгляд голубых глаз скользнул по мне, наконец заметив моё присутствие. Гацон, познакомься, это моя сестра Иннес. Представил меня Рикардо, встав рядом со мной. Мужчина сделал шаг ко мне, и его губы коснулись моей руки в приветственном жесте. «Приятно познакомиться, Инесс». Его голос звучал твердо, но вежливо, механически. Так было бы правильнее выразиться. «Такой тон я слышала в нашем мире на различных светских встречах и вечеринках слишком часто, чтобы узнать его из тысячи. Я держалась стойко, моя спина была натянута, как струна. Мне тоже». Кратко ответила я, подарив мужчине фальшивую улыбку. Гацон взглянул на брата, обратившись к нему. «Рикардо, если ты не против, я бы хотел поговорить с Инесс наедине». «Кажется, я напряглась еще больше». А по энергии, исходившей от моих братьев, поняла, что напряглась не одна я. И пускай Уга выглядел спокойным, как удав, державший за поводок Виталия, пребывавшего в шаге от бешенства, а Энрике и Рикардо казались собранными». Это еще не означало, что они вот так легко смогут смириться с чужаком в нашем доме, особенно когда он пытается остаться со мной наедине. Рик откашлялся в кулак, а после согласился. «Мы подождем в другой комнате». Как бы ни пытались остальные братья убить одним лишь взглядом моего будущего мужа, Рикардо увел их, оставив нас с Гацоном от них посреди пустой гостиной, где трещал огонь в камине. «Ты прекрасно выглядишь, Инес. Я чувствовала на своем теле его взгляд. Он не был пошлым или заинтересованным, но и совсем безобидным не казался. «Благодарю. Может, присядем?» Указала рукой на диван, и мужчина кивнул. Я ожидала, что он сядет рядом со мной. Но Гацон предпочел сесть в кресло, что меня приятно удивило. Это давало понять сразу. Метелла, во-первых, уважает моего брата и не покушается на мою невинность. А во-вторых, он уже дал понять смысл нашего брака. Фиктивность. Как услуга для нас двоих. Думаю, тебе известно, что мне необходим этот брак, чтобы утвердить свое положение капо. Я кивнула, сложив руки на коленях. Никто не говорил этого напрямую, но я не глупая и не маленькая девочка, чтобы самостоятельно не понимать таких вещей. Рикардо тоже предстоит вновь вступить в брак с какой-нибудь девушкой, чтобы укрепить свой статус. А такие браки в основном всегда начинаются с фиктивности. И дальше этого никуда не уходит. Я не верю, что из подобных браков может получиться настоящая семья. В нашей семье был наглядный пример такого случая. И если это все же происходило, то такие браки можно посчитать по пальцам. Я могу гарантировать тебе свою защиту и уважение, как к моей жене и будущей матери моих наследников, если ты будешь дарить мне взамен то же самое наследники. Ну, конечно. Людям с таким статусом, как у Гацона, Рикардо или Итала Аллегра, нужно в роду как можно больше мальчиков. Девочки всегда считались слабым звеном в мире мафии. Именно так еще в детстве мне объясняли, почему в нашей семье так много детей и почему в основном все ждали мальчиков. Я не стану от тебя ничего требовать, кроме уважения, понимания и, естественно, периодических супружеских моментов, таких как сопровождение на торжественных встречах, некоторых рабочих ужинах. И несмотря на то, что я выделю для тебя собственную спальню, иногда мы все равно обязаны будем заниматься сексом, чтобы ты могла забеременеть в ближайшее время». Спина покрылась мурашками от одной лишь мысли, что мне придется лечь под этого крупного мужчину и позволить ему делать со мной все, что ему вздумается. «Ведь он будет моим мужем, против которого ничего не сможет сделать даже брат Капа». «Я довольно жестокий человек, но если не быть таким, то в нашем мире не выжить и не добиться звания Капо или какого-либо звания выше этого. Думаю, тебе это известно». «Разумеется. Еще бы. Рикардо пришлось жрать землю, чтобы добиться места одного из Капо Кенфорда после смерти родителей и считаться уважаемым человеком среди своих солдат и других членов мафии. Даже Олегра уважают его, хоть и не показывают этого открыто» ты должна понимать и то, что когда мы поженимся, твоя жизнь будет полностью перемещена в Маффорт. И тем, к кому ты будешь приходить, за любой помощью стану именно я, а не твой брат. Я подарила ему вежливую улыбку, которую Еле натянула на свое лицо. Вам незачем мне все растолковывать, Гатсон? Я прекрасно осознаю всю ситуацию и знаю, как себя вести. Он удовлетворенно кивнул и потянулся ко внутреннему карману своего пиджака. В таком случае, прими это кольцо, Инесс. Гацон положил маленькую бархатную коробочку на журнальный столик между нами. И я взяла ее. Этот жест уже дал понять, что он не собирается надевать его мне на палец самостоятельно. Открыв футляр, я увидела бриллиантовое кольцо. И надела его на безымянный палец, вновь улыбнувшись мужчине. Он поднялся с кресла, я же встала следом. Думаю, мы можем присоединиться обратно к твоей семье. Конечно.